Глава 10 Джил. Несмотря на то, что Майкл и убийца теперь являются одними из самых разыскиваемых преступников четырёх городов. В Хел мы въезжаем через главные ворота, и встречает нас сам Чарли. Он стоит у своей черной машины, сложив руки на груди, и внимательно следит за нашим приближением. Мы останавливаемся. Водительская дверца нашей машины открывается. И Майкл выходит. Чарли сразу же отталкивается от бампера своего автомобиля, идет к нему навстречу, жмет руку, что-то говорит и крепко по-мужски обнимает названного брата. Чарли — это более молодая копия своего знаменитого отца. Та же выправка, тот же взгляд и вечно скучающий вид. На нем, как всегда, безупречный костюм с белой рубашкой и парой расстегнутых пуговиц. Раньше он был тем еще дамским угодником. постоянно менял девушек. Выходим из машины. Истон поддерживает меня за руку, но стоит мне в очередной раз пискнуть от боли в ногах, как Майкл оборачивается и делает шаг в нашу сторону. Истон поднимает меня на руки, и Майкл останавливается. «Добро пожаловать в Хелл», — приветствует нас Чарли, обводит всех взглядом, ловит мой и слегка кивает. Я киваю в ответ, но быстро отвожу взгляд в сторону. Мне максимально некомфортно. Я вся грязная, одежды на мне практически нет, а та, что еще держится на теле, выглядит как хилые лохмотья. За спиной Чарли стоят десятка два вооруженных людей, но ни один из них не смотрит на нас. Их взгляд направлен прямо. Военные безукоризненно делают вид, что ничего не замечают и не слышат. Нас провожают в огромный дом, что принадлежит мистеру Хантеру. Чарли показывает наши новые комнаты и говорит, что мы можем оставаться сколько угодно. Располагаюсь в своей новой старой комнате. Все как и прежде. Большая кровать, тумбочка, приоткрытое окно, шкаф и межкомнатная дверь, за которой скрыта ванная. Первым делом разматываю ногу и, сжимая зубы, пытаюсь оторвать прилипшую ткань. Не выходит. Хромаю в ванную и забираюсь под душ. Тёплая вода пытается смыть переживания последних дней, но ей удается только избавить меня от грязи и крови. Голова слишком тяжела, чтобы думать о чем либо Выхожу из душа и отрываю ткань с ноги. Роюсь в шкафу, достаю халат, накидываю его на себя и, открыв дверь, встречаюсь взглядом с Самантой Келли, супругой мистера Хантера. Её огненно-рыжие волосы распущены, Она облачена в зеленое платье, которое подчеркивает яркость ее глаз, а в них стоят слезы. «Девочка моя», — произносит она, — подходит ко мне и начинает плакать. Обнимаю лучшую подругу мамы. Тётя Саманта продолжает рыдать, а я не могу плакать. Вроде и время появилось, когда я могу скорбеть, но ничего не выходит. Слёз нет, чувств нет, как и эмоций. Внутри звенящая пустота. Я просто хочу побыть одна. Я устала. Моя жизнь была идеальной и спокойной, но в момент, когда я застала Майкла в моей комнате в подземелье, все пошло коту под хвост. Меня закружило в водовороте ужасных происшествий, потерь, боли и отчаяния. Около часа мы проводим в разговорах о маме. Саманта вспоминает былые времена, А я слушаю и восхищаюсь всем сказанным. Их дружбой, их опасными приключениями и отвагой. Она, словно мама, осматривает мои ноги и говорит, что критического ничего не произошло, множество царапин и ссадин. Саманта уходит, и буквально через 30 минут приходит Чарли. Когда он входит в комнату, я стою у окна и смотрю на вооруженных людей, что окружили дом. Не то, чтобы они появились только что, «Дом мистера Хантера всегда охраняется по максимуму. Он не привык полагаться на случай». «Как ты?» — спрашивает Чарли. «Что-то нужно?» «Нет». Поворачиваюсь к нему, и Чарли говорит, бросив мне кривую усмешку. «Ты изменилась. А ты практически нет. Генетика». «Спасибо, что принял нас». Искренне благодарю я и тут же понижаю голос до шепота. Но он, наверное, не стоило впускать нас в главные ворота. Майкла и убийцу теперь разыскивают. Чарли не дает мне договорить, перебивает. Майкл, часть моей семьи, а семья самое главное. Мне плевать, ищет его кто-то или нет. Ты хороший брат, лучший, отвечает Чарли и слегка улыбается. Но потом улыбка пропадает, и он говорит то, зачем вообще пришел. Джил, я отправил людей на разведку. В ближайшее время они вернутся со сведениями о местоположении, где находятся наши отцы». «Папа, я так по нему скучаю. Несмотря на то, что я безумно люблю свою маму, с папой мы всегда были более близки. Даже в детстве, когда я чудила и делала мелкие пакости, он всегда был на моей стороне. Я всегда была его маленькой принцессой». «А что потом?» «Спрашиваю я. Дальше будет видно. Я не могу принимать решения, не имея всех сведений». «Хорошо», — соглашаюсь я и прикрываю рот тыльной стороной ладони. Зеваю, и глаза начинают слезиться. «Отдыхай». Чарли уходит, оставив на тумбочке мазь для ран на ногах. Но я даже не в силах нанести ее на стопы. Забираюсь в кровать, кутаюсь в одеяло и проваливаюсь в сон».